Советы продавцам книг. Июль 1999 года. Этот текст был написан не для публикации, а для сведения достойнейшим работникам сети книжных магазинов от Такерс. К сожалению, магазины с тех пор закрылись, но советы остаются актуальными даже через 15 лет. Давайте начнем вот с чего. Авторам мало толку от автограф-туров. И чем автор популярнее, тем его меньше. Если тур проходит хорошо, это крайне утомительно, если плохо, это утомительно, противно и крайне унизительно. Я не уверен, что это помогает продажам. Скорее просто приводит к тому, что все книги, проданные в этом городе, будут проданы в одном магазине. Это не влияет на место в списке бестселлеров. Bookwatch, например, корректирует данные из магазинов, где проводились автограф-сессии, чтобы не искажать цифры, полученные со всей страны. Очень успешному автору нужно много работать, чтобы изменить свое место в списке. Есть приходится в странное время или не приходится вообще. Живешь на чемоданах, мир вокруг расплывается. Конечно, есть и плюсы, но в основном для магазина, который продает кучу красивых глянцевых книг, и издательство, которое завязывает отношения с магазином или сетью. А автору обычно достается только расстройство желудка. Мы делаем это, потому что нам угрожают, потому что мы тщеславны, потому что испытываем смутное чувство, что так положено. Некоторые авторы, как ни странно, любят это занятие. Или, если привести аналогию из другой отрасли развлекательной индустрии, нам кажется, сколько бы времени ты не провел в студии, настоящий рок-н-ролл невозможен без гастролей. Чего можно ожидать от автора? Того, что он приедет вовремя, будет вежлив с персоналом, на пару авторов это правило не распространяется, дружелюбен с покупателями и останется до конца заявленного времени. А потом начинается серая зона. Должен ли автор подписывать все книги? Писать в каждой посвящение? Подписывать книги, на которые оставили заявки по телефону? Заказы из других книжных магазинов? А если народу будет много, должен ли он задержаться, чтобы осчастливить всю-всю очередь? Мне кажется, что в общем случае ответ «да». Но автограф-туры бывают слишком напряженными и многолюдными. И вообще, это самый нездоровый из известных мне способов провести пару недель, если не считать чемпионат по поеданию сала. Так что все это следует заранее обсудить с пиарщиком. Чего автор может ожидать от магазина? За последние 11 лет я провел на гастролях 15 месяцев и сделал ряд заметок. До мероприятия. У вас есть книги? Не смейтесь, иногда их не бывает или бывает недостаточно. Легко можно наткнуться на магазин старого образца, где полагают, что для автографов можно заказать штук 20 книг. Хорошо, когда персонал знает, что это за автор и зачем вообще все пришли. По прибытии гость может рассчитывать на что-нибудь получше, чем «Погодите, я кого-нибудь поищу» или даже «Ой, а, а что, это сегодня?» Не забывайте, что автор, даже самый успешный, может казаться хладнокровным, но на самом деле – нервничает, как бритая мартышка. Он будет вам страшно благодарен за дружелюбную улыбку и, предположим, что он хорошо себя вел и приехал вовремя, за то, что его быстро отведут к, к стулу в каком-нибудь офисе. Это лучше, чем табуретка где-нибудь на складе. Нальют чашку чая и дадут чуть-чуть отдохнуть. Обычно я использую это время, чтобы подписать заказанные книги и послушать интересные сплетни. Любому автору приятно услышать, насколько хуже прошла автограф-сессия другого писателя. Если вас дёрнет чёрт, и вы вслух похвалите знаменитого соперника этого автора, вы заметите, как застывает его лицо. Это очень весело, но лучше всё-таки так не делать. Обычно я не пишу посвящения на книгах, заказанных по телефону, за исключением особых обстоятельств. Просто из-за нехватки времени. Но неплохо бы заранее выяснить у пиарщика, Как автор к этому относится? Разумный вариант — мы не можем пообещать личные посвящения на предварительно заказанных книгах из-за нехватки времени. Но я предпочитаю сразу говорить «нет», если мы знаем, что народу будет много. Это не дает людям ложной надежды. Между прочим, желание подписать книги для других магазинов сети вполне естественно, но не стоит на этом настаивать. Большинство авторов и так не откажется если время будет. Но не давите на них. И не делайте вид, что все 600 экземпляров предназначены для вашего магазина. Это уже пробовали. Играйте честно. Если местная газета, радиостанция или телеканал просит об интервью ради всего святого, сообщите об этом как можно раньше. Лучше всего передать данные пиарщика напрямую. Тогда он сможет организовать день так, чтобы все успеть. Но нужно же знать обо всем заранее. Иначе может возникнуть щекотливая ситуация, когда автор слыхом не слыхивал ни о каком интервью, и не надо бормотать, мы с кем-то договаривались. А от него ждут 20 беседы, пока очередь за автографами растет. Это неприлично. Кстати, рекламировать мероприятие надо до самого мероприятия. Жаль, что мне приходится об этом говорить. На мероприятии. У вас есть стол и стул? Я опять же не шучу. Один магазин напрочь об этом забыл. И много раз приходилось сидеть на или за очень странными предметами мебели. Нужен настоящий стол и настоящий стул. А не табуретка перед стеллажом, где некуда деть колени. Придумайте что-нибудь, чтобы было удобно сидеть и писать несколько часов подряд. Подумайте, где именно поставить этот стол? «Я предпочитаю сидеть спиной к чему-нибудь, к стене или к шкафу». «Тогда сопливый мальчик в голубой куртке не сможет два часа стоять у меня за плечом, а это довольно неприятно». Такие дети почему-то попадаются очень часто. В некоторых магазинах авторов любят сажать у дверей. Зимой это никуда не годится. «Я ведь уже замерз. Поставьте стол подальше от порывов ледяного ветра». Магазины, расположенные в торговых центрах, иногда ждут, что автор будет раздавать автографы за пределами самого магазина. Это может быть неплохо для медийных авторов и для тех, кто точно соберет огромную очередь. Но для всех остальных это сущий ад. К тому же в торговых центрах всегда шумно и вокруг соберется греческий хор из пожилых дам, которые будут смотреть на незадачливого писателя и приговаривать «Кто это?». «Кто это? Он из телевизора? Кто это?» Ваза с цветами на столе. Это «Довольно мило, но кто-нибудь ее обязательно опрокинет, поэтому убирайте ее, когда автор начинает подписывать книги». Писатели часто ездятся своими ручками, но все-таки приготовьте несколько штук, в том числе маркер, которым можно писать на глянцевой поверхности. Шариковых ручек с пожеванными кончиками лучше не надо, в них что-то не хватает. Автор может потребовать или высокомерно ждать, чтобы книгу раскрывали на нужной странице. Но в моем опыте большинство писателей хочет просто, чтобы персонал не пускал к ним сумасшедших с топорами. Подумайте об очереди. Люди не должны стоять под дождем. Некоторые книжные магазины считают, что люди — это неприятность, которую следует наказать, а вовсе не клиенты. Но я с удовольствием вернусь в тот магазин, который, заставив своих покупателей ждать на улице холодным ноябрьским днем, послал в булочную через дорогу и купил 250 горячих пирожков. Это было стильно, а может быть и выгодно. Дам с маленькими, но громкими детьми следует пропускать вперед, пока все остальные еще не лишились барабанных перепонок. Я выяснил, что люди в инвалидных колясках предпочитают и даже хотят подождать своей очереди. «Я хотя бы сижу», — сказал мне один из них. Неплохо бы тактично регулировать длинную очередь, пропуская вперед тех, кому явно тяжело долго ждать. Если к вам приехала знаменитость с рекламой книги вроде «Эй, что там происходит? Рождественские истории!» Не надо шутить над человеком, который слишком долго читает собственную книгу уже в магазине. Он наверняка ее первый раз видит. И помощь с длинными словами предлагать тоже не стоит. Почти никто не пришел. Если нет вообще никого, значит, у вас большие проблемы, особенно если вы рекламировали мероприятие. Возможно, это не ваша вина. Не бросайте автора одного, поболтайте с ним, уберите подальше от него острые предметы и расскажите, насколько сегодня все лучше, чем в день, когда книги подписывала Мисс Икс. Пришло очень много людей. Большинство авторов, испытывая невероятное облегчение, подпишут книги как минимум всем тем, кто уже стоял в очереди на момент официального окончания автограф-сессии. Многие из нас будут подписывать книги, пока не уйдут все люди, или пока не придется убегать. Говорят, что есть несколько писателей, которые просто уходят по окончании оговоренного времени. Но если им хочется произвести плохое впечатление на кучу читателей сразу, это их право. Отнеситесь к этому стоически. Может быть, у них сегодня назначено еще одно мероприятие? Или это просто была очень длинная неделя? Хороший пиарщик способен правильно рассчитать время, но пробку длиной 6 миль предсказать никто не может. Авторы. Уход и кормление. Автограф-сессии часто случаются во время обеда, поэтому неплохо бы чем-нибудь накормить автора до или после. Сэндвич — неплохой вариант, но вполне может оказаться так, что автор уже несколько недель живет на бутербродах и будет очень рад картофелине в мундире или чему-нибудь экзотическому. Кто-то может потребовать копченого лосося и шампанского. Тут решать вам. Я ничем помочь не могу, но если вы ударите человека огнетушителем, вас наверняка накажут. У авторов могут быть свои предпочтения. Когда магазины распространяют информацию, она обычно искажается. Суть по слухам, я требую суши, австралийское шардоне, кумкваты, кофейные зерна в шоколаде, голубенькие конфетки из лакричного сорти и джин с тоником. Я сам об этом ничего не знаю. Некоторые магазины стараются и накрывают целый стол, чтобы персонал мог нормально поесть после ухода автора. И это неплохой пиар, но, честно говоря, писатели мало едят в автограф-турах, потому что желудок у них регулярно завязывается в узлы. Продажа уже подписанных книг. Это лайт-версия автограф-сессии. Когда автор в городе, он может зайти к вам и подписать несколько экземпляров. Не стоит это недооценивать. Будьте дружелюбны, дайте автору почувствовать, что это очень удачная оказия. Все должно быть так же, как на обычной автограф-сессии, только без людей. Автор запомнит, поверьте, я подписывал книги в магазинах, в которых чувствовал себя виноватым за то, что они не устроили полноценное мероприятие. Они настаивали, чтобы в следующий раз я все сделал, как полагается. «Проследите, чтобы человек, который организовал мероприятие, присутствовал на нем или хотя бы передал всю информацию другим». Если автора встречают словами «Для чего-чего вы приехали?», очевидно, стоит ожидать ледяного взгляда в ответ. И всегда остается ощущение, что если магазин не способен дать пару книг на подпись, не заставляя автора чувствовать себя никому не нужным бумагом то организовать полноценную автограф-сессию он тем более не может. Нежное прощание. Проследите, чтобы было с кем попрощаться. Возможно, вас удивит количество магазинов, которые считают автора автоматом для раздачи автографов. Мы с пиарщиком порой с трудом выбирались из пустых магазинов в конце длинной сессии, потому что весь персонал прятался где-то и считал деньги. Авторы — очень впечатлительный народ. Особенно во время туров. Некоторые магазины так меня поразили, что в этом городе я уже не пойду ни в какие другие. Для этого, конечно, нужно организовать успешную автограф-сессию. Но это вовсе не значит, что должна прийти куча людей. Просто должно остаться чувство, что магазин сделал все возможное. Автор будет вспоминать что-то вроде «В этом магазине варят отличный кофе. Сделали чудную выкладку. Очень люди приятные». Тогда вы заработаете репутацию хорошего места для проведения автограф-сессии. Поверьте, об этом узнают и другие авторы. Иногда магазины, стесняясь, дают небольшие подарочки, вроде бутылки вина. Это мило, но не обязательно. И никто этого не ждет. А если автор путешествует налегке, это может и помешать. Если у вас прилив щедрости, предложите автору выбрать себе книгу. но и обычного «большое спасибо» будет вполне. Достаточно.